Часть 3. Всё про половые инфекции. Глава 1. Вступление. Венерология начинается с триппера. <музыка> Хочется заметить, что, например, слово триппер звучит очень красиво. Но все знают, насколько неприлично иметь что-то общее со смыслом этого слова. Немецкий учёный Альберт Нейсер впервые в 1879 году, описавший внутриклеточный паразит, который вызывал клинические проявления, сопровождающиеся выделением капель гноя из мочеиспускательного канала у мужчин, так и назвал это заболевание. С немецкого триппер буквально переводится как капля. Почему во вступлении к большому разделу о половых болезнях уместно сделать отступление на предмет венерических болезней? Потому что, как я говорю на приёме своим о дюльтерным пациентам, из жизни нельзя исключить три вещи: риск, грех и возможность счастья. Все они от лукавого, и все они рано или поздно приводят человека на приём к венерологу. Я помню, ещё в мои студенческие времена был известен такой стишок. Открыт в XIX веке. Название ему гонакок. Открыт был Нейссером великим, удачливо взявшим мозок. Сотни ошибочных мнений бились как рыба об лёд, но Нейссер Альберт это гений. Прославил немецкий народ. Науку поднял от начала, отверг многолетнюю ложь, и вся профессура сказала: "Вот это ты алик даёшь!" Итак, поговорим о ганорее. Триппер. Это слово сейчас ассоциируется с чем-то грязным, неприличным. Сегодня, когда ганорея так редко встречается, а половина болезней лечится доктором Яндексом. Многие не знают, что это разное название одного и того же французского насморка. Иногда спрашиваешь пациента, чем болен, а в ответ получаешь: "Триппер только". Понятно. А в каком году болели ганореей? Я ганореей не болел. только триппер схватил в 19 лет по пьяни. Вот самый распространённый рассказ о ганарее. Итак, триппер это ганарея. Ганарея боляет все по одному разу в возрасте юношеского гормонального взрыва, а самые талантливые и гиперсексуальные представители сильного пола по два раза. Почему только один раз? Потому что болезнь эта протекает очень ярко. Ганорея вызывает нестерпимые резьи при мочеиспускании. На второй день заболевания из мочи испускательного канала показывается красивая густая капля гноя. Не зря же болезнь называют насморком. Всё это имеет такое прямое отношение к источнику удовольствия, например, случайная связь с неизвестной девушкой сомнительного поведения. Что это невозможно не забыть, ни с чем либо перепутать. Поэтому болеют в основном один раз. легко и быстро учится, по каким тропкам надо ходить, чтобы не заболеть. На всю жизнь запоминают всю палитру неприятных ощущений и второй раз в подобную историю не попадают. Давайте посмотрим, как выглядит история такой болезни, изложенная в профессиональном периодическом издании Вестник дерматологии и венерологии. Эти журналы были разбросаны в моём далёком детстве по всей квартире. Я научилась читать в 6 лет. Очень хотела быть похожей на свою харизматичную маму-венеролога. Поэтому мне нравилось читать то же самое, что и моя мама. Но почему из всего скучного журнала мне запомнилось именно гонарея. До сих пор у меня есть подборка этих журналов за несколько десятков лет. Там чёрно-белые картинки, фото тучных больных с некрасивыми пятнами на теле. В списке литературы напечатано очень мелким шрифтом на двух-трёх страницах, и псориаз на половину журнала. Это в последние десяток лет в Вестнике прибавились цветные вкладки с рекламой. Но в моём детстве и их не было. Всё было чёрно-белым, скучным и однообразным. И где-то на последних двух страницах после псориаза оставалось немного места для венерологии. Актуальными тогда, да и сейчас, были сифилис и гонорея. Откуда мне в мои 6 лет было знать, что именно это надо читать. Понятия не имею. Но эту часть периодического журнала я прочитывала с особой тщательностью. Итак, гонорея. История болезни. Больной Н, 32 лет. Возвращаясь из командировки, имел в поезде половую связь с неизвестной женщиной. Через 2 дня после этого у него появились резкие боли, жжение при мочеиспускании. Обильные гнойные выделения из мочи из спускательного канала. Больной Н обратился в КВД по месту жительства, где был диагностирован острый передний гонорейный уретрит. Проведено специфическое лечение. Больной взят на диспансерный учёт, данные о контактах направлены. Вот эта таинственная половая связь с неизвестной женщиной будоражила моё воображение. Ну надо же, всё в мире понятно. Люди живут с семьями, Родители ходят на работу, дети в детские сады и в школу. Зимой дед Мороз, летом клубника и солнце, книжку прочитала, похвалили, в тихий час всех детей подняла на уши, поругали. Всё прозрачно и предсказуемо. Но оказывается, есть ещё какой-то неизведанный мир, где люди живут другой, не очень понятной жизнью, в которой возникают какие-то связи, после чего случаются неприятности. Члены моей семьи И все наши знакомые жили одинаково, без неприятностей. Заканчивали институты, получали квартиры, рожали детей. Некоторые разводились. Тогда где-то там, в поездах, у них начиналась другая жизнь, и случались эти самые неприятности. Но моя семья к этой жизни имела самое непосредственное отношение, и об этом дальше. Второе самое яркое впечатление моего детства о Ганарее Это разговоры моей звёздной мамы-доктора по телефону с пациентами. Только вообразите: 80-е. Ни интернета, ни мобильника. Обычный проводной телефон стоит на кухне, где сосредоточена вся жизнь семьи. За циферки подсунуты записки с самыми важными, срочными и неотложными делами. На шнуре присохло тесто, потому что мама схватила трубку в разгар кухонных хлопот. Так вот этот телефон был средством наблюдения врача за пациентом. Больные звонили и делились с мамой тем, что нельзя рассказать на приёме в официальной обстановке и при медсестре. Испуганные и зажатые, подавленные диагнозом и атмосферой диспансера, они раскрывались и очищались через поток слёз в телефонную трубку. Мама утешала и находила нужные слова для всех. Я не помню сейчас эти исповеди. Не помню, какими словами мама приводила в чувство расстроенные души. Видимо, это осело где-то в глубинах подсознания, общим фоном и примером того, как надо общаться с пациентами. Но монолог, который был типичным и повторялся много раз, я помню. Звучал он так: Как себя чувствуешь? Так. А температура какая? Так-так. А так. аспирин приняла? Молодец. А выделения усилились? Что? Уменьшились? Хорошо. Так, завтра дозу не меняем. Это стандартные вопросы, которые врач задаёт пациентам после укола гонавакцины или пирогинала. Я сама сколько раз задавала такие же. Эти лекарства применяются при провокации, лечении хронической или торпидной гонорейной инфекции. Использовать эти препараты по назначению большое искусство. Сейчас думаю, уже мало осталось волшебников, которые способны извлечь хроническую ганорею, засевшую в глубинах шейки матки или дольках предстательной железы. Эх, были люди в наше время. Так что моя семья тоже имела отношение к этой таинственной, беспутной жизни, только с другой стороны. Мама лечила заблудших своими знаниями. Тоже выпало и мне. Ганорея или трипер имеют особое значение в моей жизни. На них я научилась читать, теперь с них я начинаю раздел, посвящённый половым болезням.